«Ух ты! У вампира есть свой дом!» «Куда тебя отвезти?» Я сажусь за руль после того, как запускаю постры на заднее сиденье. Не знаю, нужно ли, но я на всякий случай включаю обогрев и укрываю колет пледом, который вожу в багажнике. Вдруг она перестает дрожать. Она не отвечает, и я начинаю маневрировать, чтобы выехать на дорогу. «Домой». Говорит она, наконец, неохотно. Я так резко поворачиваюсь в ее сторону, что чуть не сворачиваю себе шею. У тебя есть дом? Колец сужает глаза, превращая их в две огненные щели. А у тебя? Потому что очевидно, что мозгов у тебя нет. Просто... просто... Ты и правда думаешь, что я хороню всю ту одежду, в которой ты меня видел, обувь? Компьютер? В каком-то гробу на кладбище? Что все то время, когда я не нахожусь с тобой, я отдыхаю в деревянном ящике на одну персону? Она фыркает, принимая мою тупость, как что-то само собой разумеющееся, и решает отвернуться к окну. Полезнее, чем смотреть на меня. Я решаю больше ничего не говорить, чтобы снова не облажаться. Когда мы въезжаем в Мэйтаун, Она направляет меня к очаровательному району с небольшими шале. Белые стены, черные двускатные крыши, каждый домик окружен газоном. Вот здесь. Я паркуюсь около дома номер 24. Открываю дверь постра, и мы оба идем следом за калет, которая проходит через деревянную калитку, окружающую сад. Мы следуем по каменной дорожке, а затем поднимаемся по трем ступенькам на веранду. Когда она открывает входную дверь, я задерживаю дыхание, собираясь погрузиться в мир колет, вступить на ее личную территорию. А я ведь даже не подозревал, насколько мне хотелось с ним познакомиться. К счастью для меня, она не пытается нас выгнать, но и не приглашает зайти. Мы с моей девочкой просто пробираемся внутрь как можно скорее, а то вдруг передумает. Пройдя по небольшому коридору, мы сразу же попадаем в гостиную. Стены обшиты серо-жемчужной древесиной, мебели немного, окна занавешены тяжелыми темными шторами. Все кажется мягким, цвета однотонные. Я также замечаю ванную комнату, кухню, и лестницу, ведущую на второй этаж, где, как я понимаю, находится спальня и, возможно, кабинет. Дом небольшой, но уютный и элегантный. Колец сворачивается калачиком на диване. Она слегка дрожит, поэтому я беру свернутый на пуфе плед и накрываю ее. В этот же момент, острая, радостно лая, решает залезть на диван и ложиться. Прижавшись к ней, колет улыбается, не открывая глаз, и обнимает ее одной рукой. «Тебе что-нибудь нужно?» — неуверенно спрашиваю я. «В холодильнике». Я подхожу к нему, открываю и... Там нет ни пива, ни фахитос, ни шоколада. Только аккуратно разложенные пакетики с донорской кровью, как в больницах с этикетками и все такое. А чего я ожидал? Оладьи и торт? По крайней мере, никаких трупов. Как хорошо, что моя девушка не зомби. Если подумать, я сделал не самый ужасный выбор. Хотя, возможно, у женщины-оборотня в холодильнике нашелся бы отличный поросенок, которого мы смогли бы вместе слопать, предварительно обжарив на гриле. Ладно, хорошо. Я могу это сделать. Я выдыхаю и быстро хватаю три пакета. Чтобы закрыть холодильник, мне нужно прижать их к груди. Я стараюсь на них не смотреть и пытаюсь убедить себя, что это всего лишь пакетики с сыром. Вижу, кто-то обчистил неотложку. Возвращаясь в гостиную, шучу я, пытаясь унять собственный дискомфорт. Я прокурор округа. «У меня есть связи». Она пожимает плечами. «Можешь их, пожалуйста, разогреть в микроволновке?» Я зажмуриваюсь и глубоко дышу. Но, ну, разумеется, это логично. Я делаю, что она просит, а потом стою перед ней на расстоянии вытянутой руки, передаю один из пакетов и смотрю, как она вонзает в него клыки и начинает пить». Постро совершенно не беспокоится по поводу того, что там рядом с ней едят, и продолжает лежать, положив голову на колени калет. Я тоже пытаюсь выглядеть безразличным, потому что выбираю это, выбираю ее. А значит, мне нужно быть достойным. «Так значит, людей ты не кусаешь?» — говорю я, уставившись в пол, переминаясь с одной ноги на другую. Иногда. А, снова переминаюсь. Во время секса, или если меня сильно бесит какой-нибудь подонок. Но я не убиваю. Она вытирает уголки губ и убирает почти пустой пакет, чтобы взглянуть на меня. Какое-то время я так делала. Разбиралась с плохими ребятами. Насильниками, ворами, убийцами. Если я охотилась на темных существ, почему не могла охотиться и на этих тоже? Люди могут причинить столько же боли, иногда даже больше. Понимаю. Потом я поняла, что не имею права судить, и решила преследовать их с помощью закона. Потому-то я и выбрала эту работу. Возможно, мы тоже не имеем права судить и выносить приговор я думаю о рони, и о самой калет о том что говорил отец про близость добра и зла к сожалению для нежити нет ни суда ни присяжных верно ее взгляд становится острым поэтому я стала различать тех на кого я могу охотиться а на кого нет потому то ты и задала вопрос оборотню она кивает и делает еще один глоток, прежде чем заговорить снова. Если бы он сказал мне, что все вышло случайно, что он только что превратился и еще не знал, как себя контролировать, если бы ему было жаль, ты бы простила его и помогла бы адаптироваться, быть самому себе хозяином в случае необходимости. Она делает еще один глоток, а потом вновь смотрит мне в глаза. Я тоже убивала невинных Хадсон. Тоже верила, что была обречена стать убийцей. И какое-то время я ею и была. Я сжимаю веки и массирую переносицу, переваривая услышанное. Пусть сейчас у меня и живот, но я рад, что она мне обо всем рассказывает. Мне нужно знать. Понимать, что это часть ее тоже существует, и я благодарен, что она всем этим со мной делится, позволяет оценить и принять решение, без лжи и увиливаний. Возможно, я когда-то и сам ошибался, говорю я в конце концов, возможно, убил того, кто этого не заслуживал. Сейчас я это знаю, потому что я почти убил тебя». Я встаю на колени, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Убираю волосы с ее лица и оставляю там руку. Она порозовела и выглядит лучше. Я ей улыбаюсь. Я рад, что этого не случилось, Калет. Рад, что у меня был шанс узнать тебя. Я монстр, Хадсон. Нет. Ты человек. Я наблюдал твою человечность. Раз. Заразам. Да, ты сложный и не идеальный человек, но мы все такие. С прошлым, с ошибками и обстоятельствами, которые лишь усложняли жизнь. И, возможно, в прошлом было бы правильно охотиться на тебя. Но мне важно, какой ты стала сейчас, какую жизнь построила, имея то, что имела. Колет качает головой, отводит взгляд и с ее ресницы падает одна кровавая слеза. Я нежно смахиваю ее. Они отвернулись от тебя? Мой вопрос возвращает ее внимание ко мне. Люди, которых ты любила, которым доверяла. Твоя семья. Твои товарищи. Я вспоминаю, что она говорила о предстоящей свадьбе, но не упоминаю об этом когда ты обратилась. Я вспоминаю о Дома меньше часа назад. О том, как он боялся превратиться в то, что мы ненавидим. Как он вытягивал руку, просил, чтобы мы его спасли. Разумеется, они отвернулись от меня, Хатсон. Я слышу гнев в ее голосе. Но, боюсь, он направлен не на тех, кто от нее отвернулся. А что им еще было делать?» Я на их месте поступила бы так же. Я — то, что я есть, Хадсон. Слезы текут по ее щекам, и я смахиваю их с лица, окрашивая свою кожу красным. Они охотились на тебя. Понимаю я. Как она может верить, что заслуживает любви, если она была так резко ее лишена? В этом заключалась их миссия — Мой телефон вибрирует в кармане. Звонит мама. Я выключаю звук, и мне тут же приходит сообщение. Она спрашивает, где я. Я не отвечаю, потому что Калет ищет мой взгляд, словно ей необходимо утонуть в моих глазах, словно она ищет укрытие и утешение. Я обнимаю ее, прижимая к груди, глажу по волосам и целую в макушку, пока она плачет. Телефон снова звонит. И во второй раз я делаю то, что может вылиться в прощание с яичками через кастрацию без наркоза. Ставлю маму на беззвучный режим. «Быстро домой!» «Или я сама за тобой приеду!» Я вздыхаю. Колет отстраняется и сама вытирает слезы. «Тебе нужно идти». Я удерживаю ее руку в своих ладонях. Посмотрю, как там брат, успокою семью и вернусь, хорошо? Она ничего не отвечает, поэтому я настаиваю. Договорились? Я тебя не оставлю. Не после того, как я увидел, насколько она беззащитна. Так, Постры останется с тобой. Мне в голову приходит идея. Я глажу свою девушку по голове и спрашиваю. «Ты ведь о ней позаботишься, правда?» Калет улыбается и не возражает. «Думаю, это хороший знак. Значит, она откроет мне дверь, когда я вернусь. Она знает, что если не позволит мне войти, я эту дверь снесу ради постры И я надеюсь, Калет понимает, насколько я ей доверяю, если оставляю с ней собаку». «Дай мне еще один, пожалуйста». Она показывает на пакеты с кровью. Группа с отрицательным резус-фактором. Улыбается, как ребенок, увидевший мармелад. Моя любимая. У меня такая же. Ее улыбка становится еще более лукавой, когда она осматривает меня с ног до головы и игриво облизывает зубы. Я знаю. Ладно, знаю, так быть не должно, но я от этих слов завожусь. Что ж, мой процесс взросления, которым я так горжусь, идет постепенно. Шаг за шагом. Я качаю головой, выдыхаю и улыбаюсь в ответ, тоже пробежавшись по ней взглядом. Мы с тобой не можем не видеться друг с другом, да? Потому что я бы занялся с ней любовью прямо сейчас. Но мне бы не хотелось, чтобы мама застала меня без штанов, когда приедет сжечь этот дом дотла, если я не появлюсь у себя через три секунды. Так что с болью в сердце и промежности я прощаюсь с Калет, целую ее в лоб. Я вернусь. Обещаю я прежде, чем закрыть дверь. Я от тебя не отвернусь.